Глава 7 Симфония фа минор цветовой тональности 4,750 мю Пластины прозрачной пластмассы служили стенами широкой веранды, обращенной на юг, к морю Бледный матовый свет с потолка не спорил с яркой луной, а дополнял ее, смягчая грубую черноту теней На веранде собрался почти весь состав морской экспедиции. Только самые юные ее работники затеяли игру в залитом луной море. Пришел со своей прекрасной моделью художник картсан. Начальник экспедиции Фрид Дон, встряхивая длинными золотистыми волосами, рассказал об исследовании найденного Миико коня. Определение материала статуи для выяснения подъемного веса привело к неожиданным результатам. под поверхностным слоем какого-то сплава оказалось чистое золото. Если конь был литым, то вес из даже с вычетом вытесненной им воды, достигал 400 тонн. Для подъема такого чудовища вызывались большие суда с особыми приспособлениями. На вопросы, как объяснить нелепейшее употребление ценного металла, один из старших сотрудников экспедиции вспомнил, встреченную в исторических архивах легенду об исчезновении золотого запаса целой страны. Тогда золото служило эквивалентом стоимости труда. Преступные правители, виновные в тирании и разорении народа, перед тем, как исчезнуть, убежав в другую страну, тогда были препятствия к сообщению разных народов, между собой называвшиеся границами, собрали весь запас золота... и отлили из него статую, которую поставили на самой людной площади главного города государства. Никто не смог найти золото. Историк высказал догадку, что никто тогда не догадался, какой металл скрывается под слоем недорогого сплава. Рассказ вызвал оживление. Находка колоссального количества золота была великолепным подарком человечеству. Хотя тяжелый желтый металл давно уже не служил символом ценностей, Он оставался очень нужным для электрических приборов, медицинских препаратов и особенно для изготовления аномизона. В углу с наружной стороны веранды собрались в тесный кружок ведаконг Конг, Дарветер, Художник, Чара Нанди и Эвденаль. Рядом застенчиво уселся Ренбос. Не было только Мвена Масса. Вы были правы. утверждая, что художник, вернее, искусство, вообще всегда и неизбежно отстает от стремительного роста знаний и техники, говорил Дарветер. «Вы меня не поняли», – возражал Корцан. «Искусство уже исправило свои ошибки и поняло свой долг перед человечеством. Оно перестало создавать угнетающие монументальные формы, изображать блеск и величие, реально несуществующие, ибо это внешнее». Развивать эмоциональную сторону человека стало важнейшим долгом искусства. Только оно владеет силой настройки человеческой психики, ее подготовки к восприятию самых сложных впечатлений. Кто не знает, волшебной легкости понимания, дающиеся предварительной настройкой, музыкой, красками, формой, и как замыкается человеческая душа, если ломиться в нее грубо и принудительно. «Вам, историкам, лучше, чем кому другому, известно, сколько бед вытерпело человечество в борьбе за развитие и воспитание эмоциональной стороны психики. В далеком прошлом было время, когда искусство стремилось к отвлеченным формам», заметила Веда Конг. «Искусство стремилось к абстракции в подражании разуму, получившему явный примат над всем остальным». но быть выраженным отвлечённое искусство не может. Кроме музыки, занимающей особое место, и также по-своему вполне конкретный. Это был ложный путь. Какой же путь вы считаете настоящим? Искусство, по-моему, отражение борьбы и тревог мира в чувствах людей. Иногда иллюстрации жизни, но под контролем общей целесообразности. Эта целесообразность «И есть красота, без которой я не вижу счастья и смысла жизни. Иначе искусство легко вырождается в прихотливые выдумки, особенно при недостаточном знании жизни и истории. Мне всегда хотелось, чтобы путь искусства был в преодолении и изменении мира, а не только его ощущениям», – вставил Дарветин. «Согласен, – воскликнул Корцан, – но с той оговоркой, что не только внешнего мира». но и, главное, внутреннего мира, эмоций человека. Его воспитание с пониманием всех противоречий. Эвдональд положила на руку дар ветра свою крепкую и теплую. От какой мечты вы отказались сегодня? От очень большой